Глава 6 Удар молнии. Следующий день начался так же, как и предыдущий. За исключением того, что к колдуну я пристал не за знаниями, а за умениями. Магическими умениями, конечно. Остановите на улице первого попавшегося школьника и спросите, как создавать заклинания. Вам сразу же посоветуют медитировать, чтобы накопить манны. Затем пробормотать фразу на давно забытом языке, совершить невероятно бессмысленные телодвижения и крикнуть. Удар лунного кулака. Запомнили? А теперь запретите школьнику смотреть аниме и отправьте его в библиотеку, потому что все, что он вам насоветовал, — бред. Магия — это не что-то необъяснимое. Это всего лишь надстройка над наукой. А заклинание — это всего лишь технологическая карта процесса. Неважно какого — физического, химического, биологического или иного. Важно, что маг в точности воспроизводит этот процесс, воздействуя и управляя им, при помощи своих внутренних сил, и от того, насколько их много, зависит, насколько сильного эффекта можно добиться. Именно из-за того, что магия требует фундаментальных знаний, маги и разделены на классы. Ведь очень сложно, а главное долго, овладевать всеми науками. Легче всего стихийным магам, так как законы физики в области температуры и давления наиболее очевидны. Магов, оперирующих электричеством, поменьше, а вот лекарем приходится вообще туго. Конечно, подстегнуть регенерацию или причинить вред может любой недоучка, но вот заклинание более сложного лечения требуют знаний анатомии, биохимии и всей остальной лабуды, которые пичкают студентов медуниверситета. Прибавьте к этому то, что условия, в которых творятся заклинания, каждый раз разные, и вы поймете, почему для создания качественного волшебства нельзя обойтись стандартным алгоритмом. Умелый маг точно воздействует на окружающую среду, вливая лишь необходимый и достаточный минимум магической энергии. Оттого умелый маг гораздо опаснее сильного. Так что до великого мага мне еще далековато, хотя некоторая фора в виде школьного курса физики и математики у меня есть. Университетский-то курс я благополучно забыл. С колдовством дело обстоит гораздо проще и сложнее одновременно. Колдун ничего не знает о процессе. Он лишь воспроизводит по памяти его описание. А вот тут в ход идут бормотания, пасы руками, драганья ногами, а иногда даже ингредиенты. Заклинания колдунов более простые и универсальные, так как колдуны не подстраивают их под текущие условия. Вроде бы и не сложно, но требуется филигранная точность повторения заклинания. Любое отклонение может привести к непредсказуемым результатам. Согласитесь, обидно, если вместо чирия на заднице вашего соперника в сердечных делах вы испортите личико возлюбленной, случайно оказавшейся рядом. Отдельно от магов и колдунов существуют шаманы. Эти вообще не запоминают никаких заклинаний, работая на голых чувствах и интуиции. Впрочем, запоминать им ничего не нужно, так как всю работу за шамана выполняют призываемые им духи, но за это нужно расплачиваться жертвами. Подобно шаманам действуют священники и жрецы. Только кредиторы магических сил у последних гораздо солиднее и не требуют немедленного жертвоприношения. Боги терпеливы и могут подождать оплаты заимствованной силы, хотя всегда взимают долги. Да, оказывается, боги тут существуют и достаточно активно взаимодействуют со своими адептами. Нужно присмотреться, кто из них подходит мне по характеру и не очень дорого берет за свои услуги. Хотя, может, и не стоит. Вход в храм наверняка бесплатный. А вот выход... «Ладно, с теорией все ясно», — прервал я колдуна, когда он начал повторяться. «А что с практикой?» «Чего?» — не понял меня старик. «Как мне великим магом стать?» «Ясно как. В Королевскую академию магии поступить», — фыркнул старик. «Так до нее еще добраться надо. Сейчас что делать?» «Бежать отсюда», — завел старую песню колдун. «Братство и вернуться поздно будет». «Погоди бежать. Расскажи лучше, как маги тренируются». Да почем мне знать? Слышал, что они энергию внутри себя гоняют, чтобы чакры развить и каналы расширить. Но как они это делают? И где эти чакры и куда ведут каналы? Мне неведомо. Ладно, какие ты заклинания знаешь? Заклинание малого исцеления укрепляет жизненные силы и ускоряет самолечение организма. Им всех лечить можно, и людей, и животных, и тварей вроде орков. Агнусу рожу чем испортил? В первую очередь меня интересовали наступательно-боевые заклинания. Можно чем-то врага удивить. Да тем же заклинанием. Просто немного меняешь рисунок, и вместо «лечишь» получаешь «калечишь». Тут можно фантазировать, что испортить. Только оно медленно действует. В бою не поможет. Ладно, что еще знаешь? С погодой немного управляюсь. Могу дождь вызвать или, наоборот, тучи отогнать. Но слишком сложное заклинание, ингредиентов дорогих требует. И работает не всегда. Не густо. А чё ты хотел? Я же колдун, а не маг. Ладно, колдун, показывай своё заклинание малого исцеления. Потратив два часа на расспросы, я так и не добился от колдуна практических рекомендаций, как развивать свой магический дар. Нет, заклинание малого исцеления я учить начал. Вот только его произнесение занимало больше минуты, причём требовало моей абсолютной концентрации так что применить его в бою я смогу в лучшем случае через пару месяцев упорных тренировок, да и то только для лечения врага, потому что на себе и друзьях такие эксперимент не ставят. Возможно, у меня получится найти какие-нибудь методики в дневнике из подземелья, но я очень не хотел светить остальные свои находки перед колдуном, а следовательно оставался путь проб и ошибок. Не очень смею заметить безопасный путь для мага-невежды. В общем и целом, поиск путей использования своих магических способностей занимал мои мысли все время. Я выбрался на тренировочную площадку и принялся за отработку рубящих ударов. Минимум импровизации. Сейчас важно поставить удары и наработать мышечную память. А это чисто механическая работа, требующая минимальных мозговых затрат. И так как мозг был почти не занят, я продолжал размышлять о магии. Что я могу придумать сам? Жар или холод? Просто, понятно, изменение температуры возможно ощутить, а значит, эксперименты будут наглядными, а результаты заклинаний — осязаемыми. Можно подогревать воду при купании или охлаждать доспехи в солнечный день. Весьма удобно. Но как это применить в бою? Швырнуть в противник огненный шар? Не смешить мои тапочки. Это сколько энергии нужно вкачать в заклинание, чтобы получить плазмоид? Вряд ли у меня сейчас столько найдется. Дистанционно нагреть противнику голову? Можно. Усилий минимума, а эффект смертельный. Только неизвестно, насколько шлем помешает такому воздействию. Так что против врагов в доспехах это, скорее всего, неэффективно. Но нужно сначала научиться менять температуру на расстоянии. А я ее пока местный контакт на менять не умею. Вот с чего нужно начинать. Учиться работать нагревателем и холодильником. А что? Идея. Обжечь противника прикосновением. Хотя прием тоже с изъяном. До противника нужно сначала добраться. Да и отметины останутся, а мне желательно не светить свои магические таланты. Что еще? Электричество. В принципе, я знаю, что электрический ток течет между точками с разными потенциалами. Последствия удара током не так заметны, конечно, если не шарахнуть противник амперным зарядом. При умелом дозировании можно вполне незаметно для окружающих обездвиживать врагов на время. Могу я это организовать? Возможно. Стоит попробовать а в качестве развития можно и о дистанционной атаке подумать. Бьет же молнии через воздух. Чем я хуже? Идея меня увлекла, и я принялся представлять, что на кончиках моих пальцев формируются разные потенциалы. Напрягал мышцы, прожигал руки взглядом, морщил лоб, высовывал язык. В общем, почти что повторял заклинание малого исцеления в неправильной последовательности. Хорошо, хоть одноруковый Лейна сегодня одолел понос, и он смотался с тренировочной площадки по нужде. Не то бы я точно схлопотал деревянным мечом по горбу. Минут через пятнадцать после третьего часа мучений у меня наконец-то почти получилось. Почти получилось загнать себя в гроб. Дело в том, что ток действительно течет между точками с разностью потенциалов, но, как и многое в нашем мире, течет он по пути наименьшего сопротивления. И этот путь оказался внутри моего тела. Вы знаете, смертельный для человека путь прохождения тока. Через сердце, а оно расположено как раз между руками. Спасло меня лишь то, что как только мои мышцы дёрнуло разрядом, концентрация в вмиг слетела и заклинание прервалось. Но заряд бодрости я получил на неделю, чуть не свалился в обморок. Дальше опыты стали более безопасными. Я начал создавать разность потенциалов на кончиках пальцев одной руки, значительно снизил мощность заклинаний и долго экспериментировал с изменением сопротивления кожи, чтобы бить не себя, а кого-то снаружи. А потом на площадку вернулся Лейн, и мне пришлось опять заняться отработкой ударов мечом, а не током. Да и внутренние резервуары магической энергии к этому времени опустели. Но начало было положено, я нащупал первую тропинку на пути мага. Ближе к вечеру вернулись братцы. Как я узнал из разговоров замковых мальчишек, мать у них была общая, причем отец избавился от нее, как только завел новую игрушку, мать моего нового тела. Именно ненависть ко мне, как живому символу позора их матери, объединяла этих соперников за наследство. Не будь меня, они бы давно строили друг другу козни, но пока перед глазами была более ненавистная цель. Они сотрудничали. Похоже, ничего компрометирующего меня они не узнали. Не нашли и места, где я выбрался из подземелья. Но набродились они по лесу знатно. Были уставшими, грязными и злыми. И это можно было использовать к собственной выгоде. Конечно, с 17-летним старшим я ничего не смогу поделать. У него даже по очкам не выиграть. Раз попадет по мне и похоронит. А вот со средним, который старше меня всего на год, потягаться можно. Это неизбежно случится в ближайшем будущем. Так что лучше самому затеять драку, пока противник устал, а я чувствую себя прекрасным. После интенсивной утренней тренировки и сытного обеда я устроил себе трехчасовой перерыв. Солнце припекало, делая тренировку неэффективной поэтому я неплохо выспался и восстановил силы, насколько это вообще было возможно. Я дождался, пока старший брат расправится с обедом и покинет кухню, подошел к входу и, как бы невзначай, но громко спросил поваренка, «А где мой вонючий косолапый братец?» Если вонючий могло быть истолковано как оскорбление обоим братцам, то эпитет косолапый годился лишь для одного – среднего. Кроме того, я не зря караулил, когда старший уйдет. Мне нужно было разозлить лишь среднего. «Что ты там вякнул?» — рявкнул Вокер. «О, ты тут!» — ухмыльнулся я. «Это ты, брат, всю дичь распугал. Лучше бы он взял с собой свинью на охоту, и то проку было бы больше. От такого помощника, как ты, даже кабан нос воротит. Воняешь за версту, что мешок с дерьмом». Я не стал дожидаться ответа и выскочил на улицу. Позади раздался грохот падения лавки и звон бьющейся посуды. Похоже, Вокер сильно разозлился. Я не стал задерживаться и быстрым шагом направился к тренировочной площадке. Лучше успеть вооружиться деревянным мечом до того, как Вокер меня нагонит. «Стоять, ублюдок!» – заорал позади меня брат. «Сейчас я тебе башку разобью!» А вот это уже очень хорошо. Обеденная жара спала, на тренировочной площадке уже собрались замковые мальчишки и одноруки Лейн. Акт агрессии зафиксирован окружающими. Нужно еще больше разозлить Вокера и добиться от него прилюдного признания в прошлых покушениях. «Да ты ж косорукий, у тебя ничего не выйдет. Сколько раз ты уже пытался? Один раз камень на меня сбросил, да так и не смог прибить». Я взял в руки деревянный меч. «Второй раз в шахту подземелья и меня самого сбросил. Только у тебя ничего не получается. Ты неудачник, а значит, недостоин быть наследником барона». «На этот раз все получится», — прорычал Вокер, хватая тренировочный меч. «Наконец ты сдохнешь». Я специально вел его к тренировочной площадке. Прежде всего, тут было только тренировочное оружие. Несмотря на то, что Вокер очень устал и объелся, он мог преподнести достаточно сюрпризов. Поэтому я решил подстраховаться. Все-таки ушибы и переломы на мне заживут быстро, а вот раны от настоящего меча так просто не срастутся. Фехтовать с обученным человеком было глупо. Что я ему могу противопоставить? Ни блоков, ни финтов я не знаю. Единственный выход – подловить на самоуверенности и гневе, которые должны были лишить брата остатков осторожности. Он меня ни во что не ставит, а значит полезет на пролом. Вероятность, что мне удастся вернуться высока. За пару дней мои реакции и скорость существенно возросли. Он рассчитывает встретить прежнего Айвери. Значит, у меня будет шанс использовать свой наработанный рубящий удар по диагонали. А если добавить к нему разряд тока, то можно закончить бой одним ударом. Но нужно его еще позлить, а заодно и свалить на него пропажу Гнуса. Вокруг нас уже собралось достаточно народу, чтобы слухи разошлись по всему замку. «А почему ты сам нападаешь? Где твой гнусный дружок?» Я начал двигаться влево от противника, закручивая его. «Без него тебе со мной не справиться. Ты ж косолапый и косорукий!» а, -а, -а! заорал Вокер и ринулся на меня. Я остановил движение влево и замер, а когда он приблизился вплотную, сделал шаг вправо, уходя от удара, и атаковал сам. Мой меч описал кривую дугу и врезался прямо в голову противника. Раздался глухой, но до противный звук удара, и Вокер рухнул как подкошенный. Только очень внимательный наблюдатель смог бы заметить слабую голубую искру, проскочившую между кончиком меча и головой моего противника. Сформировать потенциал на кончике меча дистанционно оказалось ничуть не сложнее, чем используя собственное тело, а деревянный меч еще и прекрасно изолировал меня самого. Во дворе наступила оглушительная тишина. Все замерли в недоумении, поочередно глядят то на меня, то на лежащего бессознания Вокера. Лишь два человека безотрывно смотрели на меня. Колдун Горм с тревогой и удивлением, да мой старший брат, с ненавистью. И взгляд братца мне очень не понравился. Теперь нужно запирать двери своей комнаты на ночь. «Что вы встали, как бараны?» Неожиданно рявкнул барон, неизвестно когда вышедший во двор. «Тащите его в замок, колдун, если он не встанет!» Он грозно глянул на Горма. «Я тебя вздерну! А ты?» Он посмотрел на меня взглядом, обещающим сплошные неприятности. «Ты?» «Караван!» Неожиданно раздался сверху крик наблюдателя. 30 повозок!» «От дьявол!» Заорал барон. «Выступаем! А с тобой позже разберусь!» Во дворе начался бедлам. Из конюшни выводили и седлали коней. Стражники в спешке надевали доспехи. Отряд лихорадочно готовился к преследованию и бою. Во всей этой кутерьме обо мне забыли, и я, забрав свои вещи из комнаты, проскользнул на кухню. Не понравились мне ни взгляд братца, ни общение папаши. Лучше подготовиться к бегству, по крайней мере. Как смыться из замка через подземелье, мне известно. Но нужно запастись провизией. Конечно, было бы неплохо стащить папаши на сбережения, но я даже не представляю, где он их хранит. Да и вряд ли туда так просто попасть. На кухне никого не было. Повар разделывал свинью во дворе, а поварята либо помогали ему, либо и вовсе смылись на стены, чтобы посмотреть, как барон будет взимать дань. Пользуясь случаем, я полностью загрузил потайные отсеки рюкзака. Кружку призрака пришлось вытащить, так как прожорливый пират наверняка употребит все, что я запихаю к нему в отделение. Бен, как всегда, хотел поговорить, но я цыкнул на него, заставив вскрыться и замолчать. Дураком пират не был и не возражал, оставив меня в мнимом одиночестве. Решив вопрос с припасами, я отправился на стену. Там уже собрались все, кто мог себе позволить отлучиться от дел, ведь не каждый день караван проходил так близко от замка. Обычно караваны огибали замок по широкой дуге, стараясь остаться незамеченными, но именно этот караван был настолько велик, что его охрана лишь немногим уступала дружине барона. Взобравшись на стену, я застал кульминацию процесса взимания пошлины. Барон в гневе разразился бранью, выхватил меч, и слитным движением снес голову караванщику. Тут же завязалась беспорядочная свалка, которая с самого начала распалась на одиночные поединки. Исключение составила лишь пятерка охранников каравана, которые действовали сообща как единый организм. Именно они решили исход всего сражения. Выстроив непреодолимую стену щитов, они шаг за шагом теснили стражников барона, объединяя вокруг себя остальных охранников. Заметив опасную тенденцию, барон с пятеркой своих самых сильных воинов бросился им навстречу. Но из-за спин охранников каравана неожиданно вынырнули четверо с арбалетами. Выстрел арбалета в упор броня барона не выдержала, и он медленно завалился на бок. Как только пал предводитель, вся баронская ватага ринулась обратно в замок, оставив на милость победителей и мертвых, и раненых. А впереди всей этой обезумевшей толпы несся мой старший брат. Не раздумывая ни секунды, я бросился бежать вниз со стены. «Без папаши мне не жить. Братец живо вздернет меня, как только попадет в замок и закроет ворота. Нужно бежать». Перепрыгивая через три ступеньки, я слетел на второй этаж, где Горм возился с Вокером, и с порога крикнул ему. «Барона убили! Скорее бежим!» Нужно отдать должное старику. Он не сомневался ни секунды. Задержался лишь на мгновение, чтобы подхватить свой заплечный мешок, и помчался за мной. Я и не представлял, что старики могут так бегать. У входа в подвал я подхватил на руки рысенка и продолжил спуск. Моей целью была заброшенная шахта. Но вот возле шахты старик заупрямился. «Куда ты собрался?» «Там есть выход из замка», – спешно начал объяснять я, попутно сбрасывая в шахту факелы и привязанную к кольцу в стене длинную веревку. А через ворота нам не выйти. «И что ты собираешься делать дальше?» «Присоединюсь к каравану», – пожал плечами я. У них там сейчас жуткие проблемы с кадрами, так что меня должны взять». «А мне что делать?» – спросил колдун. «Дальше жить, как жил. Все же лучше, чем висеть. Ладно, я пошел, а ты как знаешь». Я ухватился одной рукой за веревку, прижал второй рукой рысенка к груди, опустил в темную пропасть ноги и на секунду, повиснув на руке, заскользил вниз. «Ну, посмотрим, насколько глубока пропасть, в которую меня завела судьба».